Глава восьмая Вот так кончилось лето. А потом чередой пошли туманные дни, когда трава еще зелена и свежа, но в воздухе реет предчувствие иния. Были, конечно, ослепительные золотые рассветы, но редко. Осень выдалась дремучая, слякотная и кромешная. Только ведь и тут у меня все было не как у людей. Мне Нравился заунывный осенний дождь. Нравилось сидеть у ласковой каменки, слушая шуршание и топоток в пожухлой траве на крыше избы. Задумаешься, глядя в огонь, и покажется, это собрались к теплу маленькие существа, которым мы оставляем краюшки у родника, у скрещения троп, у края болота. Невольно помстятся озябшие лишачата жмущиеся напоследок к жилому углу. Тоже страшно, небось, засыпать на целую зиму. Лесная сила крепче нас вспомнила времена мертвого солнца, когда год за годом не приходила весна. Сбудется ли на сей раз? А всё-таки славно было возвращаться домой на исходе хмурого дня, чавкая промокшими поршнями и неся отборную ягодка к ягодке красавицу-клюкву. До сего дня вижу тучи, мохнатые, плывущие по самой земле, по окутанным мглой вершинам деревьев. Вижу взъерошенный загривок молчана и чую, как медленно крепнет вдали добрый запах натопленного жилья. Злая береза проскрипит сорванным голосом, тяжко качаясь под ветром, дующим с моря. Мать вскочит и заухает, порываясь снимать с меня неподъемный кузов и на ходу выговаривая — Детитка неразумная, ведь надорвешься когда-нибудь, рот тебя сохрани. А я молча спущу ношу на пол и не подам вида, хотя бы на плечах еще с прошлого раза чесались кровоподтёки. Вытащу неразлучный топорик, спрячу под лавку. Отожму одежонку, натяну сухую рубашку, довязанное копытце, и усмехнусь, глядя, как лакомки младшие подсаживаются к кузовку, запускают пальчики под плетёную крышку. Боги требовательно взирали на нас со своих мест в красном углу. Закопчённое дерево хранило прикосновение прадедовских рук. Богам хорошо было в нашей избе, подле честного печного огня. Грелся между ними и мой бог, доверчиво глянувший когда-то в глаза мне из сухого сучка под обжитой елкой. Я только чуть помогла ему, выпустила из наплыва в коры. Теперь он сидел у печи, когда я была дома. А если шла в лес, отправлялся со мной в кузовке у правого плеча. Хоть за море с ним. В тот год все было по-прежнему, и все таки не вполне. Сказывала я про спесивого молодца в лужу споткнувшегося. Ведь нашел в конце концов, виноватого. Сыскал на кого свалить неудачу. Удивительно было бы, если бы не сыскал. А еще удивительней, если бы виноватой вышла не я. Стало быть, я пугала мстевое ломаного пернатой стрелой по собственной дури, а не по дядькину слову. А если по слову, могла бы сама прежде смекнуть, что с того будет. А уж вторая это моя стрела в родные ворота, что говорить, все припомнили. Гордость невмерную и то, что спуску никому не давала. И то, что гораздо была мечтать, не знамо о чем, лишь о родине думала, никак замуж не шла. Созревший нарыв, худу ли и к добру, а должен был прорваться. Наступила зима. В один из морозных коротеньких дней, когда солнце едва раскрывало над соснами красный заспанный глаз, мы с матерью и старшей дядькиной женой растворили хлевы и вытолкали на усланный соломой двор всю живность — коров, коз и свиней. Длиннорогий черный бык, сын свирепого тура, уперся было, чуя мороз, заревел, ударил копытом. Пришлось угостить его хлебцем, шепнуть в мохнатое ухо, шлепнуть легонечко, выпроваживая во двор. Кроткие буренки вышли доверчиво, зная, никто не обидит. Белый пар пошел из влажных ноздрей, заклубился над спинами. Ускочив на малое время в избу, Я вновь изникла чудовищем, в шубе, мехом наружу и с лицом, намазанным сажей. Я тихо, цепко пошла в круг двора, посолонь обходя сгрудившуюся скотину и пряча за спиной верный топорик. Я была рысью, напрягшейся перед прыжком. Я смотрела зорко, как на охоте, и не сводила глаз с туманного пара, тянувшегося струйками вверх и как на охоте ничто не избегало моих глаз. и отчетливо видела гибкие серые тени, мелькавшие, тщетно пытавшиеся ускользнуть. Это скотьи немочи и хворобы, те, что мухами вьются подле живого, метались в испуге, вытянутые из хлева на ядреный чистый мороз. Мудрые пращуры знали неколебимо «Нет спасения нечисти от топора в женской руке». В обычные дни меня совсем не хвалили за то, что носила его, но когда веселятся или совершают обряд, все наизнанку. Я уже не помнила, на котором году впервые сподобилось оберегать скотину зимой, однако после того мне не было смены. Не оплошаю ли ныне? Я трижды обошла двор. Струйки пара густели, завиваясь колечками. Я стискивала топорище до онемения. До боли в ладони, я ждала наития. и боги не предали, сошли ко мне и взяли мои руки в свои. Так охотник целится в бегущего зверя. Кто подсказывает ему, его пальцем на тетиве. Топорик сам собою взлетел из руки и понесся, вращаясь сквозь облако пара сквозь самую гущу теней. Отчаянный крик, Неслышимый обычному уху, перепугал сонных леших в ближнем лесу, навеял страшные сны. Просвистев над самыми коровьими спинами, топор оставил в облаке рваный крутящийся след и со стуком врубился в стену хлеба. Я могла расколоть сучок в бревне за двадцать шагов. Мать, правда, говорила, нечем тут хвастаться. Я сдвинула шапку и утерла лицо снегом, смывая жирную сажу. Белый пар все так же вился над скотиной, но теперь этот пар был светел и чист и легко поднимался кверху, прямо в морозную дымку небес. Никто больше не прятался в нем, не грозил нашим кормилицам, не разевал над ними ядовитую пасть. Если уж захворает какая-то, разве приблудной пришлой болезнью? Да и та не скоро проймет. Дождь бог не мигающим глазом смотрел из-за вершин, а во мне играла смелая праздничная задорная сила. Как всегда, когда преодолен труд, и мниться, будто иначе быть не могло, и хочется посмеяться над собственными сомнениями и страхом, и даже чуточку жаль, что испытание уже позади. Повторится ли еще раз такая победа? Такое ощущение крыл за спиной. И столь было мне хорошо, что, пожалуй, я нисколько не удивилась бы, если бы по снегу вдруг проскрипели незнакомые лыжи и вышел из леса через старое поле, мимо злой березы. «Я в баню с тобой идти застыжусь», — хихикнула Белёна, когда я лаской и уговорами заводила в стойло быка. «У тебя борода вырастет скоро». Румяные щеки и нос ее были густо сдобрены топлёным гусиным жирком. Не приведи рожаницы, прихватит морозом, вдруг шелушиться начнут. Мать не одернула злоязычную, не шлепнула по губам. Она опять была с ней согласна. Даже шагнула вперед, приготовилась защитить от лютой сестры. Бедная детятка, ни тебе сватов принимать. Не тебе на беседы, принарядившись, пойти, пока я, старшая, не сговорена долой со двора. Нет, не выйдет никто из лесу через старое поле. А и выйдет, как бы не случилось с ним чего недоброго. Может, об этом и говорила мне злая береза, да я понять не умела. Крикни мне кто тогда, убегай, сейчас в дерево превратишься. Я бы не пошевелилась. С мужем березой рядышком встала бы, протянула ветви, заплакала. Вот так. Только что думалась. Шагну шаг и полечу. Мать потом меня отругала. Нечего нос воротить, когда все люди радуются. Ну и что, что Белёна? Белёна правду сказала. Или, мол, правда уж все глаза исколола. Вечером собрали жертвенный пир, и я сидела на том пиру и молча жевала каравай, который перед тем сама испекла. Пышный ласковый каравай был горек во рту, но богов обижать не годилось. Нелегко было без них людям, худо и богам без людей, что голове без плеча, что телу без головы. Потом я часто возвращалась мыслями к той вечере и припоминала, как поглядывал на меня старый батюшка Ждан, сидевший во главе пира на резном прадедовском стольце. Моя ссора с Белёной не минула его глаз. Я ему была брату Чада. Белёна — роженое детище. Он долго не смел меня поневолить. Беда, коли дедушка осерчает, приснится нахмуренным, а то замкнет чрево новой жене. Но где же было смекнуть, что именно тогда он решил? «Ох, волю девка взяла. Будет уж. Пора и крылья подрезать».